Им не надо было наигрывать презрение ко всему, что находилось за пределами ее группы. Непритворное их презрение было достаточно сильно. Но при виде какого-нибудь препятствия они не могли отказать себе в удовольствии преодолеть его с разбега или одним прыжком. Их всех переполняло, в них било ключом молодость, которую так хочется расточать, даже когда тебе грустно или нездоровится повинуясь скорее потребностям возраста, чем минутному настроению, и ты ни за что не упустишь случая по всем правилам искусства прыгнуть или проскользить, прерывая, перебивая медленную свою походку, как Шопен самую грустную фразу, грациозными скачками, в которых прихоть сочетается с виртуозностью. Жена старика-банкира после долгих колебаний усадила, наконец, мужа на складной стул, лицом к набережной, возле эстрады, защищавшей его от ветра и солнца. Убедившись, что она хорошо устроила его, жена пошла за газетой, чтобы потом почитать ему вслух. Эти ее отлучки, длившиеся не больше пяти минут, казались ей очень долгими. Но она все-таки позволяла их себе довольно часто, чтобы у ее старого мужа, о котором она старалась заботиться так, чтобы он этого не замечал, создавалось впечатление, будто он еще в состоянии жить, как живут все и в опеке не нуждается. Возвышавшаяся над ним эстрада представляла собой естественный и заманчивый трамплин. И вот по направлению к нему ты, без малейших колебаний, и побежала, старшая в стайке. Она перескочила через перепуганного старика, задев своими ловкими ногами его морскую фуражку, чем доставила огромное удовольствие другим девушкам, особенно зеленым глазам на румяном лице, выражавшим восторг и радость, сквозь которую, как мне показалось, проступала застенчивость, стыдливая и задиристая. Проступала только у нее одной. — Бедный старикашка, мне его жаль, ведь он чуть было не окочурился, — с легкой насмешкой в фриплом голосе сказала одна из девушек. Они прошли еще несколько шагов, потом, не обращая внимания на то, что заградили дорогу, остановились посовещаться, образовав неправильной формы скопления, плотное, причудливое и щебетливое, подобное птичьей станице перед отлетом. Потом они возобновили медленную свою прогулку над морем. Теперь прелестные их черты уже не были неразличимы и слитны. Я распределил их и наделил ими, вместо неизвестных мне имен, высокую, прыгнувшую через старика банкира, маленькую, чьи пухлые розовые щеки и зеленые глаза выделялись на фоне морской дали, смуглянку с прямым носом, резко отличавшуюся от других, еще одну с лицом белым, точное яйцо, с носиком изогнутым, как клюв у цыпленка. Такие лица бывают только у очень молодых людей. Еще одну Высокую, в пелерине, в которой она выглядела бедной девушкой, и которая до такой степени не соответствовала стройности ее стана, что объяснить этот разнобой можно было разве лишь тем, что ее родителям, людям довольно знатным, не желавшим ради бальбекских купальщиков рядить своих детей, было совершенно все равно, что их дочь, гуляющая по набережной, на взгляд всякой милюзги, одета чересчур скромно. Девушку с блестящими веселыми глазами, с полными матовыми щеками, в черной шапочке, надвинутой на лоб. Ведя велосипед, она так разухабисто покачивала бедрами, употребляла такие площадные словечки, между прочим, я расслышал затасканное выражение «прожигать жизнь». так громко их произносила, что, поронявшись с ней, я отверг догадку, на какую меня навела пелерина ее подруги, и решил, что, вернее всего, это тот сорт девиц, который посещает велодромы, что это совсем еще юные любовницы велосипедистов-гонщиков. Во всяком случае, я не допускал мысли, что это девушки порядочные. Я сразу... По одному тому, как они со смехом переглядывались по пристальному взгляду девушки с матовыми щеками, понял, что они испорчены. Притом бабушка внушала мне слишком строгие понятия о нравственности. Вот почему то, чего делать не следует, представлялось мне чем-то единым, «Следовательно, — рассуждал я, — если девушки не уважают старость, значит, что же может вдруг заставить их удержаться от больших соблазнов, чем прыжок через восьмидесятилетнего старика?»